Глава 29. Вызванный повесткой Семен Старовойтов явился без опоздания. Игорь Владимирович Мамонтов, только что подписавший постановление об обыске у Старовойтова и направивший к нему оперативников, встретил механика приветливо. «Садитесь, Семен Петрович». «Спасибо». Старовойтов пытался вести себя раскованно, но это у него плохо получалось. Догадывайтесь, зачем вас пригласили?» «Ну, какие ж тут тайны!» – удивился мужчина. «Лучше меня Якушева никто не знал. Только ваши коллеги меня уже допрашивали». «Это точно!» – кивнул головой Мамонтов. «В смысле, что лучше вас никто Александра Якушева не знал? Вы лучше всех знали. Где он хранит деньги, где лежит его портмоне». «Куда вы клоните?» Лицо Семенова побледнело. «Вы взрослый человек, Семен Петрович, и судимости не имеете», невозмутимо продолжал Игорь Владимирович. «Поэтому, я думаю, вы сами мне расскажете, как на портмоне Якушева очутились отпечатки ваших пальцев». Старовойтов ошарашенно посмотрел на следователя. Он не отличался находчивостью, и его молчание уже о многом сказала Мамонтову. «Это объясняется очень просто», — Семен тянул время, пытаясь придумать правдоподобный ответ. «Вот и отлично», — подыграл ему Мамонтов. «Облегчите душу и ступайте домой». «Я попросил у Александра сто рублей взаймы», Он сказал мне, чтобы я взял их в его портмоне. Наконец выдохнул Семен. Другого объяснения я просто не нахожу. Тут, как бы давая передышку допрашиваемому, с которого подкатился градом, на столе Мамонтова зазвонил телефон. «Мамонтов слушает». На протяжении разговора следователь не сводил глаз со Старовойтова. «Понятно». Повесив трубку, он опять обратился к механику. Извините, но ваш ответ не объясняет, нахождение у вас дома магнитофона из машины Якушева, его мобильного телефона и чехлов для сидений машины. Может быть, ответим правду. Мне подкинули. Старовойтов сделал страшные глаза. Поверьте, кто-то хочет свалить на меня убийство. Мамонтов отложил ручку и усмехнулся. Вы ведь впервые в таком кабинете, Семен Петрович. Устало поинтересовался он. Семен преданно кивнул. Тогда я посоветую вам то, что посоветовал бы любому человеку, которому желаю помочь. Скажите правду. Я не убивал. Эти слова механик скорее провизжал, чем сказал. «Поверьте, я не убийца. Я никогда никого не смог бы убить, а уж Александра тем более». «Тогда расскажите правду», — настаивал Игорь Владимирович. «Меня вы почти убедили в своей невиновности. Давайте постараемся приготовить речь для суда, который будет рассматривать факты». А они говорят против вас. Семен обреченно вздохнул.